Глава 14. Отражение. Открывшаяся за сфинксами дверь вела в очередной узкий коридор. На этот раз без изрыгающих огонь драконов, но не менее странный. Он тянулся вперёд, в тьму, которую разгонял лишь оранжевый свет, отбрасываемый свечами. Огни пламени казалось, парившие в воздухе отражались на поверхности сотен огромных зеркал, расставленных по обеим сторонам коридора. Взглянув на собственное отражение, я в удивлении замер, потому что увидел в зеркале незнакомца. Бледное, темноволосое отражение в одежде, рваной по краям, мрачно на меня пялилось. А в его глазах читалось измождение. Я едва себя узнавал, но, может, оно и к лучшему. Всё-таки потому я сюда и пришёл, чтобы измениться, стать кем-то другим. Если всё пойдёт по плану, Эшелин Дарклин Таллин, Третий принц Неблагого двора, окончит своё существование. «Каким я буду человеком?» – спросил я у своего отражения. Останутся ли по-прежнему со мной? Буду ли помнить что-нибудь о своей жизни при зимнем дворе? Или все воспоминания испарятся? Я покачал головой. Бессмысленно задаваться этими вопросами сейчас, когда мы подобрались к цели так близко, и всё же Идём, красавчик. Пак положил руку мне на плечо, но я скинул её. Хватит прихорашиваться. Кажется, мы почти пришли. Пока мы двигались по коридору, опасаясь ловушек, ям и засад, я размышляла о Меган, которая осталась в железном королевстве. Покажется до ужаса иронично, если, заслужив душу, я вдруг забуду о своей жизни в качестве фейри и лишусь всех воспоминаний о ней. Конец такого рода выглядит довольно трагично. Влюбившийся фэри становится человеком, но забывает, зачем вообще этого желал. В прежние времена обожали сказки с подобным пероничным концом. Этого не случится, заверял я себя, сжав кулаки. Если сложится так, что паку придётся мне всё пересказывать. Даже если он будет вынужден выложить всю нашу историю, я найду способ вернуться к ней. Я не стану человеком лишь для того, чтобы забыть её. А коридор всё тянулся. Пляшущие огни свечей странно отражались в зеркалах напротив, создавая бесконечные пламенные ряды. устремлявшиеся в бесконечность. Краям глаза я заметил собственное отражение, шедшее со мной рядом, с ухмылкой на губах. Только я не ухмылялся. Остановившись, я медленно развернулся к зеркалу и положил руку на рукоять меча. Моё отражение в зеркале сделало то же самое. Но это был не я. Кто-то очень похожий на меня. Бледный и высокий, с тёмными волосами и серебристыми глазами. Но в чёрных доспехах и рваной накидке, с ледяной короной на голове. У меня спёрло дыхание, ведь я его узнал. Это был я, тот, что из сна. Эш, который сдался тьме. Убил Мэп, заявил права на трон и проложил кровавый путь через Небль и другие дворы. Зимний король Эш. Он улыбался мне той самой холодной, пустой усмешкой, демонстрировавшей скрытое безумие. Вот только двигались мы одинаково, идентично. Отступив, я посмотрел на компаньонов, которые тоже обнаружили в зеркалах новые отражения. Рядом со мной Арелла уставилась на себя в ужасе, бледную и статную в элегантном царском наряде. Худощавыми руками она ухватилась за скипетр. Но в глазах на безразличном лице застыли лишь пустота и жестокость, в отличие от короны на неблагом короле. На её голове сверкала диадема. Королева зимы смотрела с холодностью и равнодушием, пока Арелла, встрепинувшись, не отвернулась. Принц пробормотал пак, подошёл ко мне и встал спиной к зеркалу, лицом к моему плечу. Его голос, хоть и легкомысленный, странно дрожал. Ты видишь то же, что и я? Или это мерещится только мне? Я глянул на Пака в зеркале и с трудом подавил резко возникшее желание оттолкнуть его и достать меч. Голова Пака выглядывала из-за моего плеча. Его губы растягивались в порочной ухмылке, практически животной, а зубы сверкали в огнях от свечей. Глаза его были радостно сощурены. Но от подобной безумной радости по телу бежали мурашки. Обладатель такой безумной радости находил смешным утопление котят или отравление замка. Передо мной стоял шут, чьи проделки стали смертельными. Любитель подсунуть в навалочку гадюк, свести волков с овцами, и выбросить всё светлое с обрыва. В этом голом выше торса, басом и диком Робине Плутишке, я узнавал версию Пака, которую подмечал, когда тот по-настоящему злился или стремился отомстить. Версию Робина Плутишки, вызывавшую у всех беспокойство. Ведь все понимали, что он вполне может стать вот таким. «Кто же это видишь, а?» — спросил Пак, не дождавшись от меня мгновенного ответа. И отрывисто кивнул. «Что ж, твое отражение тоже не воодушевляет, ледяной царевич. Вообще-то довольно странно видеть нас вот такими, потому что создается впечатление, что ты действительно жаждешь отсечь мне голову». Я оттолкнул его. И наши отражения повторили за нами. Не обращайте на них внимания, сказал я, направившись к Реле. Они лишь отражения тех, кем мы можем стать. Они ничего не значат. Ошибаешься, к нам подошёл Грималкин и уселся перед зеркалом, обхватив лапы хвостом. Он лениво рассматривал меня золотистыми глазами. «Это не те, кем вы можете стать, принц. Это уже вы. У вас внутри живут эти отражения. Просто вы предпочитаете их подавлять. К примеру, возьмем пса». Выплывший волк вальяжно передвигался, а шерсть на его загривке стояла дыбом. Ариэлла резко вдохнула и прижалась ко мне. Апак выругался себе под нос. Отражение волка поражало своими размерами. Оно занимало три мастившихся рядом зеркала и спалинское пыхтящее чудовище с пылающими глазами и бешеным оскалом. Оно сверлило нас голодным взглядом, лишенным осмысленности и красным языком водило по острым клыкам. Чудовище, резюмировал Грималкин спокойно, пока настоящий волк злобно скалился. Истинное чудовище, дикое по своей природе, никакого интеллекта, связных мыслей, морали, лишь животные инстинкты и желание убивать. Вот что вам показывают отражение вас в незамутнённом виде. Даже не смейте думать, что они ничего не значат. Вы таким образом лишь вводите себя в заблуждение. Он поднялся на лапы и дёрнул усами. А теперь поторопитесь. У нас нет времени прохлаждаться и бездействовать. Если зеркала вас расстраивают, логично не смотреть в них. Идём. Он замахал хвостом и поскакал дальше по коридору вотьму. Пока он бежал, ни разу не обернувшись, я заметил, что отражение Кайчи ничем не отличалось от настоящего Грималкина. Я от чего-то не удивился. Мы мчались за котом И я решил ещё раз покоситься на своё отражение, но впал в шоковое состояние. Оно исчезло, как и отражение остальных. Свечи, мерцавшие огнём, оставались на прежних местах, тянувшись в бесконечность. Но наши копии испарились. Быстрее! Послышался зычный голос Грималкина, разносившиеся по тьме. Время истекает. Мы мгновенно рванули и бросились мимо сотен пугающих пустых зеркал. Шаги эхом отскакивали от стен узкого коридора. Вокруг нас переливались тысячи оранжевых языков пламени, плясавших в стеклянных обиталищах помещения. Но кроме них и стен напротив В зеркалах не отражалось ничего. Словно нас даже не было. Мы добрались до перекрёстка. Ещё один коридор вёл в противоположную сторону, хотя тоже устремлялся в бескрайнюю тьму. Посередине сидел Грималкин, спокойно вылизывавший переднюю лапу. Он удивлённо моргнул, когда мы остановились и встретил нас ошеломлённым выражением лица. Да. В каком-то смысле, да. Возмутился сыпак. Твой кошачий мозг наконец не выдержал напряжения. Ты сам велел торопиться, а теперь высидешь, как ни в чём не бывало. В чём дело? Выход чуть дальше. Грималкин зевнул, обернул хвост вокруг лап и загадочно улыбнулся. Но сомневаюсь, что вы его найдёте. Забавно, как свободно вы рассуждаете об интеллекте, хотя сами не можете отличить реальность от фантазии. Чего? Пак выглядел сбитым с толку. Но волк зарычал, от чего волоски у меня на затылке встали дыбом. Я вытащил меч и стал оглядываться в поисках скрытых атак. Из отражения, мне скрестив руки, дьявольски улыбался Робин Плутишка. Я бросил быстрый взгляд на Пака и увидел, как тот пятится и достаёт свои клинки. Его двойник больше не повторял его движения. Отражение весело помахало и вышло из зеркала. Куда это ты собрался? плоту хмылялся и направившись к настоящему паку, направил на него собственное оружие. Веселье только начинается. Позади меня возникло движение. Я развернулся и тут же отскочил в сторону. Из рамы вынырнула огромная голова волка, ринувшись ко мне. Я ощутил его горячее дыхание и услышал, как челюсти щёлкнули. всего в нескольких сантиметрах от моей головы подпятившись я схватился за меч а чудовищное создание с горящими глазами медленно выбиралось из зеркала в коридор слюна с его острых зубов свисала лентами от его воя задрожали зеркала он уже пригнулся приготовившись нападать как со спины на него напрыгнул настоящий волк. Я убрался в сторону. И два гигантских волка пронеслись мимо, впиваясь когтями, вгрызаясь друг в друга и исчезнув в соседнем коридоре. Воздух наполнил запах крови. К хаотичному гомону добавился рёв. Повернувшись, Я заметил, что Пак сражался со своим близнецом. Но вдруг из зеркала за его спиной выступил ещё один Робин Плутишка и занёс кинжал над Паком. Воздух рассекла стрела, поразившая второго фальшивого Пака в грудь, и он взорвался вихрем листьев. Арела с угрожающим выражением лица решительно подняла лук Снова. Но тут из стеклянной поверхности, за её плечами, скользнула бледная, высокая фигура. Я завопил и кинулся к ней. Но фальшивая Арела занесла скипетр и обрушила его на затылок своего близнеца. Арела рухнула на пол, а двойник нависал над ней со злобной ухмылкой. С отчаянным рёвом я подлетел к фальшивой рееле. Но железная королева уставилась на меня мёртвыми, холодными глазами. А затем спокойно ушла обратно в зеркало. Я сделал выпад, пытаясь пронзить её удаляющуюся фигуру. Но лезвие просто застряло в стекле, раскрошив его на мелкие кусочки. осколки со взрывом вырвались из рамы и сверкая в огнях разлетелись вокруг, укрыв стеклянной крошкой пол. Любовь моя. Фальшивая орелла появилась в другой раме. Она сверлила меня пустым взглядом. Я снова рубанул и разбил ещё одно зеркало. Но она лишь перенеслась в следующее В устремлённых на меня глазах плескалась мольба. Почему? завывала она, растворяясь в одном стекле и воплощаясь на стене напротив. Почему меня было недостаточно? Почему я не смогла спасти тебя из пучины отчаяния? Она ускользнула и исчезла из поля зрения. А я вертелся вокруг своей оси, ожидая, когда она объявится. Я бы отдала ради тебя что угодно. Но ты не мог перестать думать о ней. О человеке. Ты позволил заменить меня человеку? Наконец-то она снова возникла рядом. Но на скорченном лице читалась искренняя ненависть. А глаза горели ревностью. Так что теперь можешь умереть ради неё. Я слишком поздно сообразил, куда она смотрит, и развернувшись, поднял свой меч. Однако недостаточно быстро. Плечо пронзил кончик меча. Из зеркала напротив выбрался другой Эш и тут же отшвырнул меня к стене. Место ранения пронзила дичайшая боль. Я едва не выронил оружие и покрепче стиснул зубы. Фальшивый Эш улыбался и погружал лезвие глубже, пригвождая меня к стене. Несмотря на агонию, я постарался собраться, перехватил меч другой рукой и нанёс удар ему прямо в грудь. Но он резко вытащил свой меч и отразил мой удар. словно смог его предугадать. Мы кружили, повторяя движения друг друга. Я будто вновь смотрел в зеркало. Другой Эш улыбнулся и совершил выпад, проведя знакомую атаку. Я делал так тысячи раз. Увернувшись, я занёс меч над его головой. Но он уклонился едва ли не за секунду до моего движения. Мы бросились вперёд и встретились в центре коридора. Рубили и защищались, резали и блокировали удары, и вокруг разлетались голубые искры. Другой эш скользнул в сторону и махнул мечом. Тебя меня не победить, произнёс он, пока я парировал его выпад. Мы перемещались по коридору вперёд и назад, под звук извиняющих лезвий. Лицо другого Эша не выражало ничего, кроме спокойствия. Я и есть ты. Я знаю все твои секреты, все слабые места. Но в отличие от тебя, могу так продолжать вечно. Он вытянул руку. В его ладони вспышкой материализовалось ледяное копье. И он подался с ним вперёд, нацелившись мне в грудь. Я увернулся и ответил градом кинжалов. Он ступил за зеркальное полотно, и осколки влетели в гладкую поверхность, покрыв её паутиной мелких трещин. Я постоял пару секунд, ожидая его появления. Но когда он так и не объявился, я бросился к Риэлле. прислонившийся к одной из стен. Пак всё ещё воевал со своими близнецами. И другие паки, нападая на него по очереди, безумно ухмылялись. Где-то в тени, за пределами видимости, раздавался рык и вой волков, заглушавших даже не прекращающийся звон кинжалов. Вдруг Гомн перебил разнёсшийся эхом виск пронзительный вопль, из-за которого сердце ушло в пятки. Я слишком часто охотился. И прекрасно знаю, как звучит предсмертный крик. "Ари!" закричал я, стремительно приближаясь. Она подняла голову, и лицо её исказило болезненная мука. "Не шевелись. Я уже рядом." Внезапно из одного из зеркал вылетела стая хрипло каркавших воронов. Они стали пикировать прямиком мне на лицо, стараясь ранить меня своими клювами и когтями. Отшатнувшись, я укрылся одной рукой, а другой занёс меч, силиясь разрубить их в воздухе. На меня полелась кровь, и посыпались части тел птиц. Но последнее отпрянуло и превратилось в знакомую усмехавшуюся фигуру, высившуюся в вихре перьев. Когда собрался ледяной царевич, другой пак улыбался и уворачивался, пока я пытался его заколоть. Уходить пока рано. Только-только стало интересно. Прочь с дороги, плутишка, пригрозил ему я. но двойник лишь захохотал. «Моя другая половина сейчас немного занята, поэтому я решил поздороваться сам». «Ла-ла-ла-ла-ли-ля!» пропел он, доставая свои кинжалы. «Какой же настоящий я!» Он одарил меня дьявольской ухмылкой и мастерски провернул оружие. «У тебя будет лишь один шанс, чтобы проверить, принц!» Эй, ледышка! крикнул настоящий пак, всё ещё сражающийся с двумя двойниками. Хватит забавляться с моим злым близнецом. У тебя есть свой. Раздражённый, я бросил взгляд на Арелу поверх плеча Пака, загораживавшего мне дорогу. И кровь в венах застыла. Железная королева, другая Арела, Сидела на теле своего двойника, расставив колени в стороны, и злобно скалилась, рукой придавливая горло Ариэлы к полу. Ари и слабо сопротивлялась, но её близнец и не думала о пощаде. Очень медленно дублёр занесла тонкий нож с зазубринами над головой настоящей Ариэлы. Спиральное лезвие сверкнуло в красном свете свечей. А глаза воинственной железной королевы налились ненавистью. Нет! закричал я и попытался обойти другого пака. Он встал у меня на пути и, ухмыляясь, вознамерился пёрнуть кинжалом. С яростным рёвом я схватил его за запястье. перебросил через себя и вонзил свой меч ему в грудь. Он изменился в лице. Затем взорвался и рассыпался, накрывшим меня листопадом. Ни разу не обернувшись, я помчался к Железной Королеве, понимая, что уже слишком поздно. По коридору за её спиной разнёсся очередной рык. Злобный дублёр подняла голову. И черты её исказились от страха. Она слезла с арелы и, сделав широкий прыжок, скользнула обратно в зеркало, чудом не угодив в гигантскую пасть напавшего на неё из тьмы волка. Пыхтя, волк, наш волк, встретился со мной взглядом. Вся его морда была испачкана в свежей и засохшей крови. Ирьянов встряхнулся. Ария выдохнул я, подлетев к ней и встав рядом на одно колено. Взял её за запястье и помог занять полусидячее положение. Волк же нависал над нами и хрипел. Ты в порядке? Сможешь встать? Может, через минуту? Ария вздрогнула. её два держа голову прямо. Если коридор соизволит перестать вращаться. Заметив мою обеспокоенность, она выдавила слабую улыбку. Не волнуйся за меня, Эш. Думаю, я пока посижу и постреляю в любого, кто подойдёт ближе, чем на 20 метров. Иди, помоги Паку. Я справлюсь. Я неохотно кивнул и посмотрел на волка. Что насчёт тебя? Где другой волк? Наш волк обнажил свои клыки. Меня не одолеет какая-то бледная пародия, фыркнул он. Однако он со осторожностью ступал на переднюю левую лапу, а на взлохмаченной шерсти виднелись кровавые полосы. Уставившись вдаль, Он прищурился, заметив сцену за моей спиной. По-моему, плутишек слишком много. Он выпустил воздух из ноздрей и оскалился. Мне начать отгрызать им головы. Нет. Я положил руку ему на плечо, желая остановить. Ты ранен. Жди здесь и охраняй Риэлу. Проследи, чтобы с ней ничего не случилось. «И не смей от нее отходить, что бы со мной ни происходило, понял?» Волк зарычал, но кивнул. Я взглянул через плечо на Пака. Он по-прежнему резвился со своими близнецами. «Берегись ее отражения!» Напутствовал я, постепенно отдаляясь от волка. «Оно все еще где-то здесь!» «Как и твое!» — ответил волк. Вообще-то, я бы сказал, он ждёт тебя. Я поднял глаза. Другой Эш находился за стеклом зеркала, в нескольких метрах от меня и невозмутимо смотрел мне прямо в глаза. Подразнивая, он салютовал и переплывая из одного зеркала в другое, скрылся за углом в соседнем коридоре. Выпрямившись, Я покрепче ухватился за меч. Позаботься о ней, велел я, не оборачиваясь. Я сейчас же поставлю точку. Я спокойно дошёл до места, где меня дожидался другой Эш. По пути прирезав другого Пака, бросившегося на меня из зеркала. Ему на смену пришла пара других безумных близнецов Пака. Но им в грудь Прилетела пара ледяных стрел. Сначала одному, потом второму. И они оба растворились в вихре листьев и ветвей. За углом, в недосягаемости смертельных снарядов, встречу со мной предвкушал эш-зимний король. А стены и зеркала вокруг него покрылись морозной коркой. Моё отражение воззрилось на меня, практически с жалостью, и держала на готове меч. «Что ты делаешь, Эш?» спросил он холодно, рукой обводя коридор. «Что мы здесь делаем? Становимся людьми? Пытаемся заслужить душу?» Он язвительно усмехнулся и покачал головой. «Нам не полагается душа!» По-твоему, с таким количеством крови на руках и смертей на совести мы сможем заслужить нечто настолько чистое, как душа? Он прищурился, как будто смотрел в самую суть меня. Она для нас потеряна, Эш. Да нёсся до меня шёпот. Нам не суждено быть вместе. Забудь. Забудь и отдайся тьме. Лишь тогда нам удастся выжить. Заткнесь, проревел я и бросился на него. Он легко парировал мой удар и нанёс ответный мне в лицо. Я увернулся, и мы закружили по коридору, выискивая слабости друг друга. Однако их находилось не так много. Противник знал все мои приёмы, все боевые техники. И хотя тоже я мог сказать про него, довольно сильно мешало то, что враг предугадывал все мои манёвры ещё до того, как те приходили мне в голову. Тебе меня не победить. Другой Эш, прочитав мои мысли, безразлично и злобно улыбнулся. И у тебя заканчивается время. Двери вот-вот закроются, а у меня имеется всё время мироздания. Отступив на полшага назад, я наткнулся на Пака, который уходил от собственных двойников. "Ну, привет, ледышка", поздоровался Пак, не глядя на меня. Я спиной ощущал его тяжёлое дыхание. Мне уже становится скучно. Может, поменяемся? Я блокировал прямой удар другого эша мне в лицо, после чего попытался полоснуть противника лезвием. Ты хоть что-нибудь воспринимаешь всерьёз? Я серьёзно. Пригнись. Я послушался, и над нашими макушками пронёсся кинжал, едва не задевшее моё ухо. Фальшивый плутишка неудержимо загоготал, и моё терпение лопнуло. Хорошо, процидил я, взмахнув мечом по широкой дуге и вынудив другого эша попятятся. Тогда на три. 1 2 3. Мы синхронно развернулись влево, сделав полукруг и заняли места друг друга. обменявшись соперниками. Два других пака удивлённо моргнули и отскочили, когда я бросился на них. Один из них вытащил что-то из кармана и швырнул в меня, но я сражался с паком при каждом удобном случае и прекрасно знал все его трюки. Шерстяные комки, летевшие мне в лицо, превратились в пронзительно вещащих барсуков. но я успел занести меч и разрезал их прямо в воздухе. Они рассыпались кучей веток и сосновых иголок, и я кинулся сквозь этот вихрь, нацелив меч в грудь Робина Плутишки. Он растворился, обратившись в осенний листопад, и последний пак с воем рванул через завесу, яростно разрезая кинжалом воздух. Знакомые ощущения, ледяной Царевич. Выпалил другой пак с коварной ухмылкой, пока мы парировали выпады друг друга и пытались нанести смертельный удар. Считаешь, на этот раз у тебя не окажется кишка танка дойти до конца. Я ответил рассекающим движением, почти попав мечом ему по лицу. Но враг успел уклониться. О, похоже, кто-то немного вышел из себя, насмехался он, глядя на меня сверкающими глазами и наворачивая круги. Но не думай, что я пощажу тебя из-за нашей истории. Я не такой, как моя другая половина. Слабая, жалкая, ограниченная, громкая, несносная, незрелая. добавил я. Эй! Отозвался настоящий пак, стоявший чуть поодаль и уворачивавшийся от атак другого эша. Вы двое? Я вас прекрасно слышу. Другой пак рассмеялся, и звук его жестокого гогота меня покоробил, вызвав чувство отвращения. В этом и проблема моей другой половины. заявил он, делая серию резких выпадов и розящих ударов, вынуждающих меня попятиться. За долгие века он умудрился отрастить себе совесть и стать невероятно скучным. Если он здесь умрёт, останусь только я. Как и должно. Любопытно. Перед зеркалом появился Грималкин. даже не знаю, какой плутишка меня раздражает больше, настоящий или его отражение. Что ж, учитывая, что они единое целое, отвечал ему второй, идентичный Грималкин, материализовавшийся рядом. Нам стоит радоваться, что когда всё закончится, останемся только мы. Согласен, ни одно существо в этом мире не способно выдержать пару плотишек. Страшно вообразить возможные последствия. Грималкин, ты сейчас вот вообще не помогаешь. Возмутился настоящий Пак, уходя от жестокого удара в голову. Мы здесь не для того, чтобы чиёвничить с нашими злобными двойниками. Разве вы двое не должны пытаться убить друг друга? Грималкины фыркнули. "Я тебя умоляю", одновременно произнесли они. Поверх плеча противника я увидел, как другой Эш блокировал замах кинжалом сверху и припечатал паком ногой с такой силой, что тот упал на спину. Отражение подалось вперёд и занесло меч. Но пак отполз, схватил горсть веток и швырнул ее в своего соперника. Те обратились в кучу желтых жуков, тут же с жужжанием окруживших фальшивого принца. Но внезапная ледяная вспышка окутала их льдом, и они все повалились на землю. «Эй!» – другой пак попытался пронзить меня кинжалом, однако я успел отскочить. Бой идёт здесь, ледяной, царевич. Не переживай за своего возлюбленного. Лучше подумай о себе. Я пятился до тех пор, пока не упёрся в стену. И другой пак последовал за мной с неизменной демонической ухмылкой. "Обегаешь?" издевался он, а я тем временем притягивал чары, ощущая их мощь под кожей. Ты всегда был трусом. Не так ли, принц? Тебе никогда не хватало смелости совершить настоящее убийство. Ты прав, ответил я. Двойник нахмурился от удивления. Но настала моя очередь улыбаться. Я всегда жалел о данном обещании убить Пака. Часть меня на самом деле никогда не хотела доводить дело до конца. Я опустил меч, остриём лезвия коснувшись пола. Лёд начал сочиться из кончика оружия. Плотная корка, заливая воздух громким треском, покрывала и землю под ногами, и стены. Но с тобой, продолжил я, сощурив глаза, Всё иначе. Ты та его часть, которую я всегда ненавидел, которая получает удовольствие от ученённого тобой хаоса, радуется, когда рушится жизни. И скажу следующее с непоколебимой уверенностью. Мне будет приятно тебя убить. Губы Робина Плутишки растянулись в злобной усмешке. Зарычав, как животное, он бросился на меня, и его кинжал засверкал в ледяном коридоре. Я отступил, поднял руки и с криком сделал толкающее движение руками, посылая в противника поток чар. Замерзшие зеркала по бокам от пака потрескались и взорвались с громким хлопком, пронзив его миллионом острых, как бритва осколков. Он пронзительно завопил, но уже через секунду растворился. На пол посыпались кучи мелких зеркальных стёклышек и несколько чёрных крыльев. Другого пака не стало. «Прелестно, Эш!» За моей спиной раздался голос моего отражения, разнёсшийся по коридору эхом. «Но ты всё равно опоздал!» «Я развернулся?» И от увиденного у меня свело желудок. Другой Эш стоял прямо перед Паком, одной рукой сжимая горло Фэйри и пригвождая его к стене. Пак вяло повис в захвате. Всё его лицо было залито кровью, а кинжалы валялись в нескольких метрах. Ты победил отражение плутишки, протянул другой Эш, и я устремился к нему. Осознавая, что не успею. Поздравляю. Теперь моя очередь. Он занёс меч и вогнал его в грудь Пака, прошив того насквозь. Зеркало за спиной Плутишки треснуло и опало на землю осколками, учнив бледное подобие устроенного мной недавнего разгрома. Пак широко открыл рот, обхватив меч торчавший у него из груди. И растворился. Рассыпался дождём из листьев. Другой Эш ошеломлённо моргнул. На мгновение оцепенел, а потом быстро выдернул из стены меч и отступил. Над его плечом возникла дымка, и он вдруг резко, дёрнув головой, окоченел. Когда я до него добежал, меч из его руки выпал. Со звоном приземлился на пол, и другой Эш посмотрел на меня холодными, полными ненависти глазами. — Ты не справишься! — прошептал он сдавленным голосом и испарился, как туман в лучах солнца. За его спиной стоял Пак с безжалостным взглядом и полуопущенными веками. Его кинжал на пару секунд завис в воздухе в том месте, где им пронзили плоть фальшивого принца, после чего начал падать на землю. Пак поймал его в полёте, ловко убрал обратно в ножны и горько улыбнулся, посмотрев на разбитое зеркало. Так-то в эту игру могут играть двое, ледяной царевич. пробормотал он и покачал головой. Зыркнув, он одарил меня кривой, отчасти страдальческой ухмылкой. Этот опыт оказывает удивительный терапевтический эффект. Не находишь? Идиот, прогнулся я только чтобы спрятать выражение облегчения на лице. Но судя по тому, что его улыбка стала шире, он всё же что-то заметил, и я смущённо насупился. Идём. пора отсюда выбираться Нет. Вы не можете уйти. Раздался позади шипящий голос. Я развернулся на месте и мгновенно схватился за меч. На меня из зеркала рычалась другая Ариэлла, а в её пустых глазах плескался ужас. Нечто пронеслось мимо моего лица, скользнув из-за спины. И другая Ариэлла дёрнулась, застыв на месте. Из её груди торчала стрела. Она сделала несколько шагов в моём направлении и затем исчезла из поля зрения. Стрела же упала и разбилась о пол. Я развернулся и увидел Ариэллу, которая стояла на ногах рядом с волком. В руках она держала лук. Патицева всё ещё сотрясалась после запущенного снаряда. Наши жёсткие взгляды встретились, и она кивнула. Что ж, было весело, подытожил Пак, пока мы бежали дальше, обогнал двух Грималкиных, одинаково не впечатлённых происходившим. Всегда хотелось увидеть, как я умираю во время чудовищного ледяного взрыва. Ты не проваричивал такой трюк, когда сражались мы, Ледышка. Прибереги благодарности на потом, выпалил я. Нужно идти дальше. Слишком поздно. Мы остановились и воззрелись на двух грималкинах, вилявших хвостами. Вы не справились, заявил один из них, внимательно всматриваясь в наши лица. Ваше время вышло. Двери готовы закрыться. И в духе истинного Грималкина говорящий испарился, не оставив и следа. Погодите. Пак указал на по-прежнему восседавшего перед нами кота, который Грималкин исчез. Пак, не сейчас. Бежим. Мы пустились по зеркальному коридору. мимо наших отражений в вновь ставших нормальными. Вскоре мы добежали до большого круглого помещения с колоннами, уходящими вотьму потолка. С другой его стороны тянулся очередной длинный коридор. И в его конце я заметил высокий прямоугольный источник света, и он уменьшался. Мы тут же бросились вперёд. устремившись к выходу, но внезапно вокруг нас начали раздаваться голоса, тихие стоны и завывания, из-за которых замерцали свечи. Сквозь стены и пол начали скользить бледные туманные фигуры. Они на бегу хватали нас за ноги. За мой ремень зацепился выплывший из полуразрушенной колонны тролль. Он всячески пытался меня замедлить. Я же достал свой меч и отрезал нападавшему руки, после чего те превратились в марево. Тролль отстранился с диким воплем. Однако через считанные секунды из локтей выросли новые конечности, как будто связанные из тумана. И призрачная сущность решила напасть снова. Я увернулся и устремился к дверям. Помещение очень быстро наполнялось привидениями. Они цеплялись за одежды и пытались схватить нас за руки. Однако не причиняли никакого вреда, просто старались задержать, пока мы уверенно прорезали себе путь вперёд. Останьтесь, шептали они. Вытягивали полупрозрачные конечности и мешали двигаться. Вы не можете уйти. Останьтесь с нами, с теми, кто не справился. Ваши сущности останутся здесь с нами навечно. Волк громко заревел и вырвался вперёд нас всех. Но остальные не успевали. Когда мы пересекли округлое помещение и добрались до коридора, я понял, что нам не удастся выйти из храма. Прямоугольник превратился в крошечный квадрат. Каменная дверь постепенно захлопывалась. Как же близко. Мы практически достигли цели, лишь в самом конце нам не хватило немного времени. Волк добежал до двери как раз тогда, когда оставалось достаточно места, чтобы выскользнуть. Я опустил голову, уже готовый пролезть в проём. Но вместо этого он подставил широкие плечи под край опускавшегося створа и расставил лапы для большей устойчивости. Тяжело дыша, он упёрся в стенки выхода, выгнул спину под неотступно опускавшейся дверью, И к нашему изумлению огромный каменный прямоугольник престановился. Привидения тут же столпились вокруг волка. Начали хватать его за лапы, дёргать за шерсть и взбираться ему на плечи. Он рычал и щёлкал челюстями, но не менял своей позы в дверном проёме. Призрачным фигурам не удавалось сдвинуть его с места. Разрубая полупрозрачные фигуры на своём пути, я добрался до дверного проёма первым и развернулся, ожидая Пакка и Арелу. Призраки следовали за ними по пятам, хватая за одежды и останавливая любыми доступными способами. Один зацепился за волосы Арелы и потянул её назад. Но Пак полоснул его кинжалом по руке, и толкнул Ариэллу вперёд. Она налетела на меня, и я поймал её прежде, чем она свалилась на пол. Пак! Задыхалась она, поворачиваясь в моих объятиях. "Я в порядке, Ари", закричал он и выскочил из толпы привидений. "Выходите!" Я кивнул и отпустил её. "Иди." повторил я слова Пака. Мы сразу за тобой. Она перекатилась под дверью, едва ускользнув от банши, ползавшей по полу. Я пронзил её голову мечом и бросил взгляд на Пака. Он пятился по коридору, отрезая руки налево и направо и уклоняясь от ловких пальцев привидений. Боже, народ Я понимаю, что жутко популярный. Но серьёзно, вы как-то слишком привязались ко мне. Попрошу вас покинуть моё личное пространство. Хрупкая извивавшаяся женщина обвела его предплечье щупальцами, словно плющ. И он разрубил их своим кинжалом. Нет, плохой призрак. Трогать нельзя. Долго тебя ещё ждать? завопил я, разрезая красного колпачка, впившегося в мою ногу. Пак в последний раз махнул оружием и бросился к двери, проползая в небольшой зазор. Я повернулся, чтобы помочь волку. Он был окутан привидениями, их оказалось настолько много, что мне едва удавалось рассмотреть его за скопом молочных фигур. И количество постоянно увеличивалось. Они скользили из-под пола и вылетали из-за стен, пытаясь затащить нас обратно в округлое помещение. Из-за каменного массива за спиной вынырнул огр. Он потянулся к моей руке, а я уклонился. "Не беспокойся за меня", прорычал волк. "Уходи!" Я перерубил призрачного рыцаря Сиида, который отдалённо напомнил мне Роуэна. Он мгновенно растворился, но начал вновь воплощаться уже через секунду после того, как моё лезвие прошило его тело. Я не оставлю тебя здесь умирать. Глупый принц. Волк воззрился на меня и оскалился. Это твоя история. Ты должен дойти до конца. Лишь поэтому я пошёл с тобой, удостовериться, что история найдёт логичное завершение. Он огрызнулся на гоблина, подобравшегося к его морде. И тварь сразу же обратилась в туманное облако. Похоже, призраки не могут покинуть храм. Но и меня отпускать они не собираются. Так что иди, пока у тебя ещё есть время. Эш позвал Пакс с другой стороны двери. Иди сюда, ледышка. Чего ты там ждёшь? Я одарил волка последним долгим взглядом, затем нырнул в проём, перекатился и поднялся на ноги с другой стороны. Привидения выли, толпились у двери. Тянули к нам свои конечности, но не могли пересечь границу. Волк пыхтел и дрожал от напряжения. Каменная дверь норовила придавить его к земле, а дюжины полупрозрачных тел не прекращали пинать и стремиться выдернуть из него шерсть. «Уходи, принц!» — прорычал он, посмотрев мне в глаза. Сейчас ты мне ничем не поможешь. Закончи свою миссию. Доведи историю до конца. И когда будешь передавать её из уст в уста, не забудь упомянуть обо мне. Таковым было условие сделки. Я смотрел на волка, а мозг кипел, стараясь отыскать хоть один способ спасти его. Однако волк не ошибался. Мы ничего не могли поделать. Подняв меч, я торжественно ему отсалютовал. Я не забуду твою отвагу. Ха! Несмотря на напряжение, волк ослабился и надменно засмеялся. По-твоему, меня это убьёт, мальчишка? Советую подумать ещё раз. Ничто в этой жалкой ордалии Ни в силах мне навредить. Ничто! Меня одолевали сильные сомнения. Волк поражал своей силой. Ему на руку играла бессмертие. Однако его возможно убить. Он может умереть, как и любое другое существо. А теперь идите, велел он нам, и в его голосе послышались нотки раздражения. Надоело смотреть, как вы тут торчите с раззявленными ртами, будто стадо перепуганных оленят. Я буду держать дверь до вашего возвращения. Ведь подозреваю, возвращаться нам предстоит тем же путём. Меня ничто не сдвинет с места, пока мы не завершим начатое. Как это по собачье, произнёс Грималкин. возникший рядом с Риэлой и глядевший на волка с осуждением храбрый, преданный и невероятно глупый. Волк запыхтел и обнажил клыки. Тебе этого не понять, кот, заречал он и оскалился, выражая презрение по-своему. Вашему виду неведома преданность. Вот это так плохо. Фыркнул Грималкин и отвернулся, помахав хвостом. Скажи ко мне, кто тут находится по нужную сторону двери. Идём, принц. Он дёрнул ухом. Не для того мы прошли такой путь, чтобы остановиться у финишной прямой. Пёс сделал свой выбор. Пора двигаться дальше. Я бросил на Волка последний взгляд. «Я вернусь!» — сообщил я ему. «Попробуй продержаться. Когда мы закончим, я вернусь за тобой!» Волк хмыкнул. «От того ли, что не поверил мне, или потому, что на разговор уходило слишком много сил, я не знал?» Но повернулся к нему спиной и, и проделал оставшиеся несколько шагов до выхода из храма. Грималкин сидел в конце коридора, чёпорно обхватил лапы хвостом. Его силуэт выделялся в каменном арочном проёме. За ним я увидел чёрное небо, усыпанное несчётным количеством звёзд. Но они казались непривычно большими и необыкновенно яркими. даже ослепляющими, словно мы ощутились к ним гораздо ближе, чем когда-либо в небе. Я направился к коту и услышал рокот бегущей воды. А когда мы присоединились к качьи в конце коридора, до меня донёсся медленный вздох пака. Перед нами простиралось огромное пустынное пространство, бескрайнее и вечное. над головой мерцали звёзды и созвездия от самых крошечных огоньков размером с кончик булавки до пульсирующих гигантов сияющих настолько резко, что на них больно смотреть по ночному небу неслись кометы а вдали в миллиардах километров от нас виднелась зияющая пасть чёрной дыры затягивавшей окружавшую её галактику. В вакуумном пространстве, словно не обладавшие никаким весом, парили огромные скопления камней и кусок суши. На бесконечно вертевшемся булыжнике примостился замок, а из небольшого куста травы высилось массивное дерево, чьи корни, пробившие почву насквозь, свободно висели под своеобразным островком. За потоком зазубренных камней находился ненадёжно выглядящий верёвочный мост, тянувшийся над пугающей пустошью. И вёл он прямиком к испалинскому замку, летевшему среди звёзд. Под нашими ногами вытекавшая из-под коридора неслась ревущая река Снов. уходившая за пределы пустынного пространства и впадавшая в вакуум, до которого не дотягивался даже взгляд. Я испустил долгий и медленный выдох, ощущая, что друзья разделяют моё потрясение. Мы всё-таки добрались до края мира.